Князь. Вышли затемно двумя группами. Одна мы с Чаком и приданные солдатики. Вторая — Зарах, два офицера и отделение матерых пехотинцев старой школы. Теперь таких не делают. Эти шли то ли в засаду, то ли на выследку неизвестных, прикопавших пустые консервные банки. Начальство решило, что это и есть те то ли горцы, то ли пандейцы, что зарезали двух офицеров. Сняли с них скальпы, но потом напоролись на бдительного капрала и потеряли одного своего, может быть. Хотя что-то мне тут казалось странным. Тропу уже утоптали до состояния хорошей грунтовой дороги, да еще ночью накатил морозец, идти было легко, и можно не беспокоиться о нежданчиках. Тем более, что впереди шла группа Зараха, а он совершенно очевидно долину понимал, как... Капрал Варибобу. Я, если честно, так и не въехал. Чего конкретно Зарах от меня хотел, какой помощи? Возможно, он и сам толком не знал. Видимо, просто хотел заручиться поддержкой в критический момент. Да, из того, что он мне рассказал, и из того, чего я не рассказал ему, вырисовывалась нерадостная картина. Получается, что через долину, ну или через другие ОО, Все равно, к нам из соседних саракшей проникает какая-то полуразумная зараза, и мы пока что сумели оборониться, совершенно случайно, отмахиваясь наугад, но не факт, что одержали победу. Главное, что сам паразит не обнаружен. Да, неспроста рыба сюда примчалась. Возможно, что она и сама доперла до этой идеи, умница ты наша. Как-то очень быстро мы добежали до сворота стропы, Здесь была треугольная полянка с шатром-деревом, но не лиственным, как в джунглях, а хвойным с колючим материнским стволом и мохнатыми дочерними. Под ним и расположились капрал Ош с боевой группой. Я, стараясь не командовать, предложил им разбить здесь временно постоянный лагерь, потому что, по всей вероятности, нам сюда еще возвращаться и возвращаться. Потом мы проверили рации, И договорились об условных сигналах на случай, если речевой канал схлопнется, а это обычное явление в долине, сигнал же вызова гораздо устойчивее. В общем, три длинных гудка ребята идут по нашим следам и выносят нас, целых или мелко нарубленных. А пока пусть жгут костер, варят кашу и занимаются благоустройством. Между тем рассвело. Стоял туман, но не сильный, рассеянный, скорее, дымка. Холм в виде шлема проступал сквозь нее совершенно акварельно. Я даже помнил известного художника, который работал в подобной манере, но фамилия вылетела из головы. Все его пейзажи были в такой вот туманной дымке. Потом выяснилось, что у маэстро врожденное помутнение хрусталиков. Где-то очень высоко невидимые перекрикивались «хищные птицы». Не хищные, падальщики. Что-то они видели внизу, но не решались спуститься. Мы двинулись по вешкам, поставленным Чаком. Молча дошли до первой зыбки. «Вот здесь меня начало прихватывать», — сказал Чак. Я кивнул. Мне было не по себе тревога, сомнения, угрызения, чего-то там внутри. Но нет, не страх. Потом я посмотрел на холм. Он был какой-то ненормально большой. Он нависал. Мы обошли зыбку и остановились покурить. «Ну что», — сказал Чак, — «тут говорить можно?» Я огляделся, — «думаю, да». «Меня раскололи», — сказал он. «Меня тоже», — сказал я. Джарч, сказал он. «А тебя на чем?» «Внешнее сходство с господином полковником», — я постарался сказать это как можно более равнодушно, — Чак присвистнул. «И кто?» «Не поверишь. Зарах!» «А ему-то что до нас?» «Он из безопасности научников, если помнишь, весьма крутые ребята. И он меня типа звербовал. В смысле?» «И я рассказал, валя все в кучу, и про подозрения Зараха, что в этой экспедиции все не то, чем кажется, и про соображения Эхи, что верблюжьи подковы давно вынесены из долины и где-то зреют, а безопасность, то есть птичка, и научники с военными ищут что-то еще, а что именно, нам не докладывают, и что, может быть, действуют они не по своей воле и даже не по воле высшего руководства, которое вполне безумно, а по воле какого-то нечеловеческого разума, гнездящегося здесь, в долине, из заражающего людей по всему континенту. «Постой», — сказал Чак, — «я ведь что-то такое читал». Он наморщил лоб и стал водить пальцем по воздуху. «Грибы», — сказал он. «Когда я в крытке сидел, там в камере несколько книжек было, старых. Одна научная такая, про грибы. Вот там было, что есть такая мелкая плесень, а плесень, оказывается, тоже грибы, которая живет на насекомых». В основном на пчелах, осах, муравьях, еще каких-то южных, не помню. И эта плесень, когда сжирает один рой или там муравейник, то посылает пчел или муравьев в другие муравейники. Пчела прилетает на муравейник, представляешь, и дает муравьям себя сожрать. Или муравей пробирается в улей и сам попадает в мед. Ну и пошло-поехало. Думаешь, и с нами так. Это не я думаю, это Эхи рассказывал, что у них там так о нас думают. Поэтому из-за людей не считали до времени. Ну да, ну да. Слушай, а мы что, действительно полезем на ту хрень добывать? Пока не знаю. Давай сегодня провешим кусочек тропы, а там посмотрим. Я вообще-то думал, мы рыбу искать идем. Он сказал это так, что я едва не взвился. Но удержался, не знаю как. «Рыба», — начал я, сжав зубы, — «судя по всему, ушла сама, кто-то ей помог, конечно, но вряд ли она где-то ждет, привязанная к дереву». Чак помолчал, надо полагать, думал. «Да, наверное, так, но все равно. Когда мы ее якобы искали, — сказал я, — мы делали что-то другое, может, просто провешивали тропы или...» «Князь», — перебил он меня, как будто что-то вспомнив, — «слушай». Когда ты с твоим маленьким засранцем ждали меня, ну, не обязательно меня, вы же еще не знали, что это я там буду. Откуда у вас были те белые камни? Точно же с собой приперли. С собой, — сказал я. Мы в птичке все по такому камешку таскали. Считалось, что они спасают от радиации. Но в долине же нет радиации. Вот потому и нет». Ты да ведь помнишь, мы в детстве были уверены, что в самом начале войны по долине долбанули едва ли не самой мощной бомбой. И потому там всякие мутации. Вот я и. Потом, я в бытность курсантом Академии сделал запрос интересуюсь, мол, ландшафтом и текущей обстановкой на подведомственной территории. Дали мне ответ на 60 страницах и ни единого упоминания о бомбардировке. Я, понятно, решил, что имели мы дело с обычными военными легендами коих миллион, но вот в птичке я в этом усомнился. Там, напротив лагеря, есть лавовое поле километров 15 на 20. Есть оплавленные скалы. Есть полусгоревшие пни таких деревьев, весь этот джаканный казалду на одном таком пне поместится, не свешиваясь, Зуб даю, что это зона поражения бомбы мегатон на 35-40. Были именно авиабомбы, никакая ракета поднять такое чудо не могла. Я нашел их описание. Кроме обычной реагирующей массы, там использовалась еще и кобальтовая оболочка для заражения местности. По идее, на сотни лет. Так вот, нигде никакой радиации нет абсолютно. И на приборы не свалить. У нескольких офицеров старые часы были со светящимися стрелками. Так на эти часы приборы стойку делали через плац по диагонали. А в долине тишь да гладь. Научники тамошние, нам, воспитуемым, ничего не говорили, понятно, но мы с Эхи доперли, что ищут они в долине что-то такое, что сожрало радиацию, понимаешь? Если найти и научиться пользоваться... — Благородная цель, ваше сиятельство, — сказал Чак. — Иди ты. — Да, надо идти, — согласился он, — а то ведь жрать не дадут. — Сами добудем, — легкомысленно сказал я, — встал и смотри. Холм, который нам предстояло разведывать, похож был на старинную каску, даже с козырьком и кокардой над ним. Так вот на кокарде, видимой нами в профиль, сидел человек, Сидел, поджав ноги, и ничего не делал. Он не мог нас видеть, но мы его, похоже, не интересовали, он смотрел вдаль. Отсюда он казался не больше муравья, пораженного той самой полуразумной плесенью. Мы провешали метров триста и развернулись к тропе. Лично я считал обычай не возвращаться по своим следам чисто психологической фишкой, не позволяющей утратить бдительность до самого момента возвращения. Что по этому поводу думал Чак, я не спрашивал, а вот Эхи был уверен почему-то, что это способ взаимодействия с тем самым надразумом. Мы ему так показываем, что все понимаем и покоряемся. Человек на склоне холма не переменил позы, но мне показалось, что пару раз он в нашу сторону посмотрел.